Восточный институт готовил не только переводчиков, он выпускал толковых администраторов, нагоциантов, товароведов и даже счетоводов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков был обширен. Китайский, японский, корейский, монгольский, на маньчжурский и обязательное знание английского. Учили крепко, помимо языков, давали политэкономию, историю религии Азии, этнографию новейшую историю стран Дальнего Востока. Понятно, почему аудитории института заполнили офицеры, армейские и флотские. Если бородатые штабс-капитаны, уже обремененные семьями и невзгодами жизни в захудалых гарнизонах, мечтали о льготах, положенных им, как студентам, тесали себя надеждами на прибавку к скудному жалованию, то молодежь стремилась в институт по иным причинам. Под Подпоручиком и мичманом Требовалось запомнить опасный вакуум, который невольно возникал в свободное от службы время. Они рассуждали примерно так. Не мотать же юность по шантанам. А тут, глядя, шкоды пролетят. Язык знаешь, диплом в кармане. Как говорят бабки в народе, наука на вороту не виснет. В жизни все пригодится. К числу таких юнцов, мысливших здраво, принадлежал и мичман Панафидин. В кабинете директора он ожидал сегодня хорошего нагоняя, и профессор Недошивин правда щитить его не стал. К сожалению, как выяснилось из неприятного разговора, он оказался давним партнером коперанга Стэммана по игре в Бридж и потому хорошо разбирался в обстановке на крейсерах. Не советую господин Ничман ссылаться на занятость службою. Вы ведь еще не стали вахтенным начальником богатыря. Вы по юности лет пока числитесь лишь вахтенным офицером. И мне известно, где вы бываете по субботам. Где я бываю по субботам, неужели известно? Да, продолжал Недошивин. Мне вашей истории с фиолончелью знакома от Александра Федоровича Стэммана. Если бы вы меньше пеликоли в доме Парчевского, у вас больше бы оставалось времени для серьезных занятий в институте. «Божий парчерский, все знают», — думал Митчман. Недосевин встал из-за стола, педантично передвинув от края китайского башка здоровья и житейского благополучия. «В февральской репетиции вы сдадите все экзамены, чтобы впредь я не ставил вас, офицера, в неловкое положение». Репетициями назывались годовые экзамены. Их было три. Осенние, февральское и мартовское. Внизу у института Мичмана поджидал Рюиковский священник Якут Алексей. Ну как? Дым с копотью Или обошлось? Договорились на февраль. Как-нибудь выкручусь. Конечников предложил взять коляску до пристани, чтобы к четырем часам поспеть на катер с крейсеров. Но Панафидин сказал, что до богатыря доберется вечерним катером. У меня еще дело, отец Алексей, в штабе бригады Даниилу Плазовскому. Ему одному можете по секрету сказать, что я уже подал рапорт о списании меня с богатыря. О списании куда же, Мичман? На ваш Рюрик. Сначала Панафидин повидал в канцелярии штаба своего однокашника по морскому корпусу тоже мичмана Игоря Житецкого, занятого активным подшиванием входящих и исходящих. Каждый человек на Руси кузнец своего счастья, и каждый кузнец выковывает свое счастье, как умеет. Житецкий еще гордомрином облюбовал свою карьеру в голубых снах службы на берегу, подальше от кораблей и поближе к начальству. Без качки и блевотины по углам, без кошмарных аварий и ночных передряг на мостиках. «Ну что?» — спросил он Панафидина точным жестом, проставляя синий штемпель на казенную бумагу. Секретно. Мичман завел речь о своем рапорте. «Знаю», — перебил его шутецкий, — «твой рапорт у Рейдсенштейна. Значит, решил идти на таран. Выхода нет?» «Стемман меня ест живьем». Срезы четырежды пробили склянки, смена вахт. Не думай, Сережа, что на Рюрике тебе будет легче. Но корпоративная солидарность со времен учебы еще оставалась в силе между бывшими гардемаринами, и потому Житецкий преподал Панафидину краткий урок о том, как правильнее вести себя с Рейтсенштейном. Поменьше лирики. В разговоре следи за его левым глазом, как только адмирал начнет его задраивать словно иллюминатор перед штормом ты сразу снимайся с якоря полный ход